Глава 78. Ленгден последовал за загорелым по тесному лабиринту клаустрофобных подпалубных коридоров. Доктор Синский и люди из И-ЦДЦ двигались сзади цепочкой. Когда подошли к трапу, у Ленгдена возникла была надежда, что они поднимутся к дневному свету. Но нет. Пришлось спускаться дальше вглубь судна. В его недрах шеф провел их через рабочие помещения, состоящие из стеклянных кабинок. У одних стенки были прозрачные, у других матовые. Во всех этих звукоизолированных отсеках сидели сотрудники, по горло занятые работой. Кто-то печатал на компьютере, кто-то говорил по телефону. Тех, что поднимали головы и замечали проходящую группу, присутствие незнакомцев в этой части яхты похоже всерьез тревожило. Загорелый успокаивал их кивком и энергично двигался дальше. Куда я попал? спрашивал себя Лэнгдон, проходя через новые компактно спланированные рабочие зоны. Наконец, хозяин вошел в просторный конференц-зал, остальные друг за другом проследовали за ним. Когда расселись, он нажал кнопку, раздал раздалось шипение, и стеклянные стены стали непрозрачными. Лэнгдон, никогда такого не видевший, был сильно удивлен. Где мы находимся? не выдержал он наконец. На моем судне, на миндации. На миндации, переспросил Ленгдон. От латинского слова, означающего ложь, у греков, бог обмана Севдолок, Римляне называли его миндации. На шеф эрудиция Ленддена, похоже, произвела впечатление. Это мало кто знает. Не слишком благородное название, подумал Лэнгдон. Мелкий божок, властвующий над духами неправды и фальсификации. Владелец судна достал красную флешку и вставил в электронное устройство у дальней стены огромный плоский Жидкокристаллический экран ожил, верхний свет померк. После нескольких секунд молчаливого ожидания Лэнгдон услышал тихий плеск воды. Поначалу он подумал, что звук доносится из за борта, но потом понял, что он идет из динамиков экрана. Медленно проступило изображение. Мокрая стена пещеры, на ней колышется красноватый свет. Этот видеосюжет снял Бертран Зобрест, сказал хозяин. И попросил меня обнародовать его завтра. Молча, не веря своим глазам, Ленгдон смотрел диковинный фильм. Озеро в каком-то подземелье, поддернутое рябью. Камера опускается в воду, приближается к запачканному илом плиточному полу. К нему привинчена табличка с надписью: "В этом месте и в этот день мир изменился навсегда". Подпись Бертран Зобрист. Дата: завтра. Господи. Ленддон в полумраке повернулся к Сински, но она с отсутствующим видом уставилась в пол, она явно уже видела была не в силах смотреть его еще раз. Камера стала поворачиваться влево, и Лэнгдон, к своему смятению, увидел в воде слегка колеблющийся прозрачный пластиковый мешок с густой жёлто-коричневой жидкостью. На поверхность мешок не всплывал, похоже, нежную, сфероподобную оболочку соединяла с полом какая-то привязь. Что за чертовщина? Лэнгдон смотрел на раздутый пузырь из пластика во все глаза. Вязкое содержимое, казалось, медленно кружится, точно варево. У Лендэна перехватило дыхание. Вот она. Новая чума зобриста. Остановите фильм сказала в темноте Сински. Изображение застыло. Пластиковый мешок в воде, не всплывающий из-за привязи, жидкое, герметически замкнутое облачко, висящее в пространстве. "Думаю, вы догадались, что это такое", сказала Синский. "Вопрос, как скоро оно вырвется наружу". Она подошла к экрану и показала на маленькую надпись на прозрачном пластике. Увы, это нам говорит, из чего сделан мешок. Можете прочесть. С бьющимся сердцем Лэнгдон вгляделся в надпись, которая явно была товарным знаком. Солюблон это компания, крупнейший в мире изготовитель пластика, растворимого в воде, сказала Сински. У где свело мышцы живота. То есть мешок растворяется синским мрачно кивнула. Мы связались с компанией-производителем и получили неутешительные сведения. Они делают десятки сортов пластика, который растворяется за любое время от 10 минут до 10 недель. Смотря какой выбран сорт, Время растворения, кроме того, немного варьируется в зависимости от характера воды и температуры, но нет сомнений, что Зобрест тщательно учел эти факторы. Она сделала паузу. Мешок мы полагаем растворится к завтрашнему дню, перебил ее шеф. Эту дату Зобрест обвел кружком в моем календаре. И она же значится на табличке. Ленгден сидел в темноте, не в силах вымолвить ни слова. Покажите ему остальное, сказал Исинский. Фильм пошел дальше. Камера теперь скользила по подсвеченной воде и сумрачным стенам подземелья. Ленгден не сомневался, что именно про это место говорилось в стихотворении: кроваво-красных водах, куда не смотрится светило. Вспоминалась картина а уданты. Река Коцит, текущая через пещеры преисподней. Озеро это, где бы оно ни находилось, обступали мшистые стены, стены искусственные, чувствовал Лендон. У него кроме того возникло ощущение, что снята лишь малая часть обширного внутреннего пространства. На это указывали, например, очень бледные вертикальные тени на стенах. Тени были широкие, Столбообразный, и шли через равные расстояния. Колонны, сообразил Ленгдон. Потолок пещеры поддерживают колонны. Водоем находится не в пещере, а в огромном зале. Затем подземный отыщий дворец. Но не успел Ленгдон открыть рот, как его внимание привлекла новая тень на стене, тень, похожая на человеческую с длинным носом-клювом. Боже милостивый! Тень заговорила. Слова звучали глухо. Это был пугающий ритмический шепот, разносящийся над водами. Я ваше спасение. Я тень. В следующие несколько минут Лендэн смотрел самое жуткое кино в своей жизни. Горячечный монолог безумного гения Бертрана Зобриста. В обличье чумного доктора изобиловал отсылками к Аду Данте, и суть его речей была совершенно ясна. Численность человечества неконтролируемо растет, и это ставит под вопрос само его существование, голос с экрана вещал. Сидеть сложа руки значит приветствовать Дантов ад, где все мы, погрязнем в грехе, будем голодать и задыхаться от тесноты. И я отважился принять вызов. Кто-то отшатнется в ужасе, но спасение никогда не дается даром. Когда-нибудь мир оценит красоту моей жертвы. Лэнгдон содрогнулся, увидев, как на экране одетый чумным доктором внезапно появился сам Зобрист. Когда он затем сорвал маску, Ленгден уставился на худое лицо, на безумные зеленые глаза, понимая, что вот оно наконец лицо того, кто заварил всю эту кашу. Зобрист заговорил теперь о любви к человеку, которого назвал своим добрым гением. Я оставляю будущее в твоих заботливых руках. Мои труды внизу окончены. И для меня настал час подняться к горнему миру и вновь узреть светило». Фильм кончился. И в последних словах Зобрист толленгдону узнал концовку дантовского ада. В темном конференц-зале Ленгдон почувствовал, все страхи, которые он испытал сегодня, кристаллизовались в нечто определенное, реальное и ужасающее. Бертран Зобрист обрел лицо и голос. В зале зажегся свет, и Лангден увидел, что все смотрят на него в ожидании. Элизабет Сински, встав с застывшим лицом нервно поглаживала свой амулет. "Профессор, сказала она, времени у нас, как вы понимаете, крайне мало. Единственная обнадеживающая новость на данный момент то, что до сих пор не было сообщений об обнаружении патогена или о вспышке инфекции, поэтому можно предполагать, что оболочка Ис Люблона пока цела, но мы не знаем, где ее искать. Наша задача нейтрализовать угрозу до того, как мешок прорвется. Но это, конечно, удастся сделать только в том случае, если мы немедленно выясним, где он находится. Теперь встал и агент Брюдер, пристально глядя на Лэддена. Вы приехали в Венецию, как мы предполагаем, потому что именно здесь рассчитывайте найти источник новой чумы зобристо. Лендон обвёл глазами напряженные лица собравшихся. Всех томил страх. Все надеялись на чудо. А ему нечем было их порадовать. Мы не в той стране, сказал Лендон. То, что вы ищете, находится в полутора тысячах километров отсюда. Когда миндаци пошел по широкой дуге, беря курс на Венецианский аэропорт, глубинный рокот двигателей яхты, заработавших на полную мощь, отдался эхом у Ленддона внутри. На борту царила дикая суматоха. Шеф метнулся из конференц-зала, на ходу отдавая громогласные приказы. Элизабет Сенски схватила телефон и потребовала от пилотов C-130, чтобы немедленно готовили транспортный самолёт воз к вылету из Венеции. Агент Брюдер уткнулся в ноутбук в попытке заранее создать там, куда они направлялись, передовую группу. Там очень далеко от Венеции. Шеф вернулся в конференц-зал и деловито обратился к Брюдеру. Есть что-нибудь от венецианских властей? Тот покачал головой. Ничего. Они ищут, но Сиена Брукс исчезла напрочь. Ленгдену Шам своим не поверил. Они ищут Сиену? Синский договорила по телефону и переспросила, что никак не могут ее найти? Шеф покачал головой. Если вы не против, ВОЗ, я считаю, должна санкционировать задержание ее силой при необходимости. Лэнгдон вскочил на ноги. Почему? Сиена Брукс тут совершенно ни при чем. Шеф метнул на Ленгдона взгляд темных глаз. Профессор, мне есть что рассказать вам про мисс Брукс.